«Влюблён!» — повторил он уже сухо Кларисе Деллоуэй. «Влюблён в одну девушку в Индии!» — он сложил свой венок. «Пусть Клариса что хочет, то с этим венком и делает». «Влюблён!» — сказала она. «В его возрасте в галстучке бабочкой и под пятою... Этого чудовища. Да у него же шея худая и красные руки. И он на шесть месяцев старше меня, да — доносили глаза. Но в душе она знала, он влюблён. Да-да, она знала. Он влюблён. Но тут неукротимый эгоизм неизбежно одолевающий все выставляемые против него силы, поток, рвущийся вперед и вперед, даже когда цели и нет перед ним, неукротимый эгоизм вдруг залил щеки Кларисы краской. Клариса помолодела. Очень розовая, с очень блестящими глазами. Сидела она, держа на коленях платье. И иголка с зеленой шелковой ниткой чуть прыгала у нее в руке. Влюблен.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 Нежной улыбкой. Но все равно он влюблен, Думала Клариса. У нее, Продолжил он деловитым, Двое детишек, мальчик и девочка. Я приехал понаведаться У моих адвокатов насчет развода. Вот они тебе, Думал он. На, делай с ними что хочешь, Клариса. Пожалуйста. И с каждой секундой жена майора индийской армии, его Дейзи, и ее двое детишек становились будто прелестней под взглядом Кларисы, словно он поджег серый шарик на металлическом блюде и встало прелестное дерево на терпком соленом просторе их близости. Ведь никто, в общем, не понимал его. Никто так не знал его чувства, как Клариса, их восхитительной близости. Подольстилась к нему, одурачила.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 И теперь еще это жена майора индийской армии. Слава богу, она тогда ему отказала. Не пошла за него замуж. Да, но он влюблен. Старый друг, милый Питер, влюблен. «И что ты думаешь делать?» – спросила она. — Ох, адвокаты, защитники, господа Хупер и Грейтли, из Линкольнс-Инн уж они-то найдут, что тут делать, — сказал он. И он положительно стал подрезать перочиным ножом себе ногти.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 Против кого я иду, подумал он и пробежал беспокойным пальцем вдоль лезвия. Клариса Делой и прочие братья. Но я покажу Кларисе. И вдруг, сраженный неуловимыми силами, ударившими по нему врасплох, он ударился в слезы. Он сидел на кушетке и плакал, плакал, ничуть не стыдясь своих слез, и слезы бежали у него по щекам. И Клариса наклонилась вперёд, взяла его за руку, притянула к себе, поцеловала. И она ощущала его щеку на своей всё время, пока унимала колыхание, вздувание султана в серебряном плеске, как трепет травы под тропическим ветром. А когда ветер унялся, она сидела, трепляя его по коленке. И было ей удивительно с ним,